Глава 27. Дерри не присоединился к бурным протестам, последовавшим за заявлением Лихейна. Как и Соломенко, он беспокоился о том, что они подвергают опасности такую простую доверчивую душу, как Нум. Как и Кот, он боялся, что странное поведение Нума привлечет нежелательное внимание в истинном Ландовеле. Но он также испытывал глубокую благодарность за то, что какие бы трудности не готовило им будущее, Нум будет рядом. Нум, словно прочитав его мысли, улыбнулся и взмахнул своей куклой палкой, как только кот и соломинка умолкли, чтобы перевести дыхание. «Нум идет всегда за дери пронзительно пропищала Молви. «Значит, в истинный пойдет». «Видите ли, Хейн?» — вырвалось у кота. «Как, по-вашему, мы выживем в истинном, на вражеской территории, если нам придется повсюду таскать его за собой? Он ненормальный!» «Он привлечет к нам внимание, он хромает, он будет нас тормозить!» «Если вы преуспеете в вашей миссии по поиску Ханта, Кот, то вполне возможно, что это произойдет именно потому, что Нум отправится с вами, и именно потому, что он ненормальный». «В том смысле, который ты вкладываешь в это слово», — спокойно ответил Лихейн. «Нум обладает инстинктами и способностями, которых у вас нет». «Когда он выбрал Мерленит, я убедился в этом раз и навсегда». «Что?» — воскликнул кот. «Мерленит — мощный магический камень», — сказал Лихейн. «Думаю, он привлек Нума, потому что он усиливает его связь с природными силами Земли, силами, которые мы с вами никогда не смогли бы обуздать». С презрительным недоверием кот покачал головой. «И если ты действительно думаешь, что Нум привлечет нежелательное внимание в истинном Ландовеле, кот...» продолжил Лихейн. «Это лишний раз показывает, что ты забыл, что такое истинный». Он вздохнул, увидев выражение лица кота. «Даже в свободном Ландовеле все еще остаются болезни, от которых невозможно излечиться. В истинном вся современная медицина и искусственные вспомогательные средства запрещены, так же, как и любые механизмы, потому что король грэвел утверждает, что такова воля Эль. Ерунда». «Никаких «эль» не существует!» Лихейн поднял руку. «Я не собираюсь затевать еще один спор о существовании «эль», — кот, — сказал он, и в его голосе зазвучали стальные нотки. «Но кое в чем ты, конечно, прав. Заявление Гревела — действительно полнейшая ерунда. Это противоречит всему, что я знаю об «эль».» Он нахмурился, задумавшись на мгновение, затем продолжил. Тем не менее, для истинного ландовела слово гревела закон. И люди должны жить так, как они родились или как распорядилась судьба. Нравится вам это или нет, но странности Нума будут еще лучшей маскировкой для вашей группы, чем увечная рука Дерри. Кот все еще кипел. Он все еще упрямо качал головой. «Если Нум будет в команде, меня там не будет», — сказал он. Лихейн снова вздохнул, надел очки и что-то нацарапал в своем блокноте. Или сделал вид. «Вы не можете заменить меня, Лихейн!» — настаивал кот, явно чувствуя, что успех близок. «Мередит и все остальные ваши запасные варианты наверняка получили идентификационные коды, когда покинули убежище. Теперь они не сойдут за граждан истинного Лихейн глянул на него поверх очков. «Конечно», — спокойно сказал он. «Но в конце концов команда начиналась с троих». «Если ты действительно считаешь, что не можешь выносить присутствие Нума, это просто означает, что в команде снова будет три человека. Я уверен, что Соломенко, Дерри и Нум справятся без тебя». старая библиотекарь говорил мягко, но для Дерри его безжалостность никогда не была столь очевидна. А Соломенко, казалось, заметила ее впервые. Она в ужасе уставилась на Лихейна. Она быстро повернулась к коту, но прежде чем успела что-либо сказать, тот сдался. Он видел, что Лихейн знал, что кот блефует, знал, что кот слишком сильно хочет получить награду за участие в миссии, чтобы отказаться от неё. «Ваша взяла, Лихейн», — сказал он, пожав плечами. «Но не вините меня, если всё пойдёт наперекосяк!» «Не буду», — шутя ответил Лихейн. Он снял очки и посмотрел на Соломинку. «Не бойся за Нома Соломинка, он, конечно, маленький по сравнению с вами, но он умеет выживать». Соломенко неохотно кивнула, и Лихейн откинулся на спинку стула. «А теперь», — сказал он, — «прежде чем мы перейдем к следующему шагу, у кого-нибудь есть вопросы?» Кот закатил глаза, как будто у него было так много вопросов, что он не знал, с чего начать. Соломенко прочистила горло. «Да», — сказала она, — «Лихейн, вы практически признали, что у правительства свободного Ландовила есть шпионы в истинном». «Вот откуда вы узнали о планируемом нападении на свободный». «Да, действительно», — сказал Лихейн. «К сожалению, мы потеряли несколько наших тайных агентов. Но трое все еще на связи». «Так почему бы им не найти Ханта?» Лихейн просиял, снова став похожим на доброго старого библиотекаря. «Все трое прочно обосновались в своих сообществах Соломенко. Они слушают, наблюдают и докладывают все нам» но не предпринимают никаких действий, которые могли бы показаться необычными или подозрительными. Это необходимо для их выживания и для непрерывного поступления к нам информации. Понимаешь? «Да», — сказала Соломенко, наморщив лоб. «Но если все настолько срочно, что вы посылаете нас...» «Кое-что эти трое все-таки могут сделать, помогать вам на вашем пути», — перебил ее Лихейн. «Все они живут на востоке истинного, куда и приведет вас ваше путешествие. Все они смотрящие, то есть телепаты, я имею в виду». Так что он замолчал, потому что кот и соломинка оба заговорили одновременно. «Смотрящие? Вы хотите сказать, что нам придется полагаться на кучку фальшивых мозгочтеев, чтобы...» «Но, Лихейн...» «Я думала, что смотрящие...» Зена встала. «Время идет, Лихейн». Коротко сказала она, с грибая оставшиеся камни обратно в мешочек. «Давайте продолжим этот разговор по дороге в голубую комнату». «Ах, да, конечно, конечно», — пробормотал Лихейн, смутившись. Зена убрала мешочек в ящик стола и вернулась к ним. «Возьмите свои камни с собой», — велела она коту, соломенке, Дерри и Нуму. «Нет, кот, не в кармане. Держите свой камень в руке. Между вами должна установиться связь». Кот тяжело вздохнул, но Зена не обратила на него внимания и торопливо вышла из кабинета. «Идемте», — бросила она через плечо. И все послушно подчинились, выходя из кабинета в необъятное пространство книгохранилища с его бесконечными забитыми до отказа полками. Зена резко повернула налево. С котом и соломинкой по одну сторону, дэри и Нумом по другую и Лихейном позади — Она быстро прошла мимо ряда закрытых дверей. «Как ли Хейн объяснил вам, трое телепаты?» — сказала она. «Они отправляют сообщения в свободный и получают их от нас». «Но смотрящие опасны, не так ли?» — спросила Соломенко. «Моя мама говорила, что если я когда-нибудь встречу того, кто способен читать мысли, нужно бежать от него как можно быстрее». И она была совершенно права. Неожиданно перебила ее Зена. Любому жителю истинного ландовела опасно появляться в компании телепата. В истинном телепатов считают колдунами. Она замолчала, и выражение ее лица стало суровым. Вот почему большинство телепатов, которые еще остались, живут здесь, в свободном. Вот почему троим следует проявлять крайнюю осторожность. В истинном способность слышать и говорить посредством мыслей считается священной привилегией Эль. Король Гревел издал указ, согласно которому смертные, обладающие такой силой, противной природе и должны быть сожжены на костре. Сотни людей погибли, в том числе и наш шпион на западном побережье Истинного. Перед мысленным взором Дерри предстало жуткое видение пламени и глумящихся освещенных огнем лиц. Оно было столь ярким и жутким, что походило на воспоминание о том, что он действительно видел. Он издал сдавленный звук но он прижался к нему Зена обернулась подняв брови чудовищно прошептал дырри зена коротко кивнула и продолжила путь все последовали за ней а соломенко и кот бросили встревоженный взгляд на дырри затем друг на друга ндерри крепче стиснул в руке выбранный им черный янтарь и постепенно охвативший его ужас отступил Лихаин сказал что черный янтарь может оказывать подобное действие дырри задумался не показалось ли ему Никто не произносил ни слова, воцарилась тишина, нарушаемая только жужжанием невидимых механизмов и скрипом подошв их ботинок на твердом полу. Открытое пространство сменилось лабиринтом складских помещений, а Зина все шла вперед. Дерри понятия не имел, где они сейчас находятся. Он совершенно потерял чувство направления с тех пор, как они спустились в хранилище. Наконец... Зена остановилась у маленькой пустой ниши, в углу которой стояли ведро и швабра. Она положила руку на стену ниши. Потайная панель скользнула в сторону, открывая лестницу, ведущую вниз. Не произнося ни слова, она исчезла в полумраке. Лицо кота просветлело. «Мы спускаемся все глубже под землю. Может, мы направляемся к утесу, где бросил якорь наш корабль? Где находится движущаяся серебряная лестница?» «Нет, нет», — сказал Лихейн, услышав его рассуждение. «Но утёс действительно в этой стороне. Очень хорошо, кот. Большинство людей теряют ориентиры в хранилище. Но, как показали тесты, у тебя отличное чувство направления». «Это одна из причин, по которой вы выбрали меня?» — спросил кот, радуясь, что его хоть в чём-то похвалили, и ожидая продолжения. «Одна из них», — с улыбкой сказал Лихейн. «Все вы обладаете талантами, которые могут пригодиться» конечно, общие качества у вас тоже имеются». Дерри почти не слушал. Зена открыла дверь у подножия лестницы. В дверном проеме вспыхнул голубой свет, и вместе с ним появилось странное покалывающее чувство. Зена исчезла в голубом сиянии. ну нетерпеливо рванулся вперед, но кот Соломенко и Дерри инстинктивно замедлили шаг. «Все вы умны», — снова раздался за ними спокойный голос Лихейна. «У вас очень сильная воля к жизни, и, что самое важное, все вы умеете притворяться. У вас природная способность скрывать свои мысли». «Нас на это не проверяли», — возразила Соломенко. «Проверяли», — сказал Лихейн. «Каждый день с тех пор, как вы покинули скалу Крема. Лучшее смотрящее свободного Ландовила». Он провел их через дверь в длинную комнату, где царил полумрак. Темная фигура стояла в дальнем ее конце, перед сияющей голубой стеной, испещренной словно карта белыми линиями. Фигура подняла руку, и белые линии исчезли. — Несмотрящая, а телепат, — Лихейн, — произнесла фигура недовольно. — Хотя бы здесь мог бы называть меня правильно. Голос казался очень знакомым. Фигура обернулась. Это была Зена.